Глава пятидесятая, в которой видимо знакомится с царскую семьёй. Сто лет спала спящая красавица беспробудным сном. Немало богатырей позабавилась. Сказки бывают и для взрослых. Стасия глядела на царевичей, царевичи на Стасю, царица на всех-то и с выражением лица приблагостным, даже довольным. Мрачная зверюга, пристроивший голову на коленях царицы, ни на кого не смотрела, ибо дремала или же делала вид, что дремлет. Ведьма! С какой-то непонятной радостью произнес светловолосый богатырь. чем-то Данильза напоминавший того самого мультяшного Алёшу. Должно быть лёгкую придурковатостью во взгляде, улыбкою счастливой. — Можно подумать, — сказал второй, который изо всех сил старался глядеться серьёзней. Ты видимо, никогда не видел. — Такой не видел, — возразил богатырь, и, запустивший пятерню в космы, поскрёб. — А ты замужем? Обойдёшься, рявкнула Стася, решив, что ей и без того женихов многовато. Я чего? Я так спросить? А вообще, маменька, я жениться хочу. Кажется, это поворота царица не ожидала. А если нахмурилась и на Стасю поглядела так, что той моментально стало совестно, будто бы она и вправду Взяла, да и совратила невинная дитятка. Ну, почти дитятка. Эта дитятка не всякая лошадь выдержит, а оно стоит себе, знай, скалится во все зубы. И зубы-то ровные, хорошие. Не скажешь, что в мире со стоматологией знакомы слабо. «Дурное дело нехитрое», — осторожно заметила царица, поглядевши на старшего сына. который вспомнил, что он старший, и грудь выпятил, плечи расправил, кудрями тряхнул. «И на ком же, дорогой?» «Не скажу», — осклабился царевич. «А то ты ругаться станешь». «Стану», — царица почесала зверя за ухом. «Все непременно. Вот сейчас поднимусь и возьму розгу, жениться ему». «Поперед старшего!» «Чего это? Я же не дурак!» Обиделся богатырь и опять Настасью покосился. А она... Что-то не так было с царевичем, а что именно, понять не выходило. «Я ж с пониманием сперва Елисейка, а там уже и я через годик-другой». «Через годик-другой?» Надо ж, чтоб невесту попривыкла. — К чему? — К большой радости. Стася поглядела и согласилась, что радость и вправду неизвестную невесту ждала немаленькая. Такую принять крепкий нерв надобен. Царица лишь укоризненно головой покачала. — Дети! — вздохнула она, сложивши руки. — Елисей! Старшенький мой, разумник и маг, наследник опять же. Елисей поклонился, это так призискана. Святушка, не смотри, что куражится. На самом деле, вовсе он не дурачок. Любит пошутить. Святушка потёр лоб и подмигнул Стасе. А Стася? Погоди, сказала она, поднимаясь. И, шагнув к царевичу, велела. «Сядь, пожалуйста!» Добавила она, чтоб уж совсем вежливо все-таки высочайшая особа. И царевич сел и замер, глядя на Стасю. Нет, страха в глазах его не было, скорее уж ожидание с предвкушением. Царица же — дело иное. «Что ты?» «Паутина будто бы». Стася осторожно коснулась блестящей ниточки в светлых волосах, не зная ещё, может ли тронуть её. Упала и запуталась. Кое-где драная, но... «Ой!» — пискнул царевич, когда тася ниточку тронула. «Больно!» И она отступила. Царица же нахмурилась. «Что происходит?» — произнесла она. Совсем иным сухим тоном. «Понятия не имею», — честно ответила Стася. «Матушка, ты только не нервничай, но да, что-то неладное творится». Елисей вытащил из кармана склянку, которую Стася протянул. «Вы не взгляните?» Склянку она взяла, покрутила в руках и вернула. Если и было в ней что-то... что Стася понятия не имела, что именно. «Скажи, матушка, а вот когда у нас Амвросий Ульянович появился?» Елисей склянку в карман убрал. «Когда?» Царица нахмурилась. И нахмурилась ещё сильнее, а потом беспомощно так сказала. «Не помню». «А куда иные подевались?» «Иные?» целители. Терпеливо повторил вопрос Елисей. Помнишь, их ведь много было. Царица кивнула, но как-то нерешительно, будто сомневаясь. Помнишь, Елисей подвинулся к матушке Скоромысла. Он старый был. Не молодой, конечно, но не скажу, чтоб вовсе древность. Елисей поглядел на Стасю. будто ожидая поддержки. «Когда он ушёл?» «Не знаю». Царица тронула высокий лоб. «Не помню как. Как вообще вовсе возможно? И ученики... Хвата, помню, на своё место пророчил. Тот крепкий был, с бородой чёрной. Бороду помню, а лицо будто стёрли. Почему?» «Ты у меня спрашиваешь?» Елисей переглянулся с братом и сказал. «Надо бы его пригласить к девицам нашим». «Кого?» «Целителя. Скажем, чтобы осмотрел на предмет женского здоровья». Царевич щелкнул пальцами. «А то, мало ли, благословение благословением, но вдруг какая слабая окажется? Или больной?» «Бывают же скрытые болезни, ну, кроме дурости!» Свят фыркнул и отвернулся. «А чтобы ущерба не случилось, чести девичьей, то ты, матушка, рядом будешь. Ты и я!» Тихо сказала Стася и добавила на всякий случай. «С котиком!» «С котиками!» Царица улыбнулась мягко. «Вы ведь обещали...» никогда когда-то прежде, даже в те лихие годы молодые, о которых воспоминания остались далёкие, тусклые, Норвуд не думал, что умрёт собственной смертью. Этакое везение редко кому выпадало. Да и было ли везением? С мыслью о собственной смерти он свыкся легко. Куда сложнее было свыкнуться с мыслью о проклятом бессмертии, которое, кажется, тоже подходило к концу. Сколько ему осталось? Сколько бы ни осталось, но обидно, что теперь, что тогда, когда Норвуд почти-то сумел вернуться в человеческое обличье, и не только сам, им всем обещали надежду, а он взял и по собственной глупости. Тоскливый волчий вой донесся издалека. Иш беспокоится. сказал жрец, усмехаясь. И блеклое лицо его поплыло. Показалось в какой-то момент, что лицо это вовсе треснет, выпустив на волю... Что? За сотни лет Норвуд всяких тварей повидал, правда, постепенно убеждаясь, что самые страшные — люди, которым и обличие-то менять не нужно. Эти вот, вокруг костерка собравшиеся, Сидят тихонько и дышать-то лишний раз боятся. «Не хочешь их позвать?» Жрец склонился столь низко, что, пожалуй, до него можно было бы дотянуться. И будь Норвуд помоложе, он бы не устоял перед искушением. Но наивность он утратил еще сотню лет тому, а потому сделал вид, будто не понимает. «Зря!» Жрец распрямился с явным разочарованием и спиной повернулся, вспомнивши о своем вареве, которое доходило. — Мне казалось, люди твоего рода стремятся умереть достойно. — Люди. И да, стремятся. Но умирать Норвуд передумал. Зато вот он вывернулся, чтобы видеть жреца. который медленно помешивал тёмное варево. И тьма из котла поднималась, тянулась к небу, спеша расползтись пологом. Может, нерешительно заметил тот самый огромный парень, который держался подле Норбуда, встав между ним и своими людьми. Его на кой нужен? Крепкая кровь, сила, хорошая жертва. Госпожа будет довольна. Жрец на Вышине не глянул даже. И на вопрос ответил лишь потому, что устал молчать. Жаль, что один, старый, и стая такая же, верно? Стало быть, к тебе не пойдут. Куда пойдут? Я слыхал, что это барон Козелковский свеев принял. Вышинь поёрзал, отбираясь поближе. и руку с ножа не убрал. «На службу, стало быть!» «На службу? Любопытно. И зачем двуликому склоняться перед человеком?» Жрец отряхнул кость и, проведший по ней пальцем, снял каплю варева, которую отправил в рот. Зажмурился, сделавшись вдруг похожим на ребёнка, которому случилось до сладкого добраться. «Вытащи кляп!» — А... боишься? — скажешь ещё. Оскорбился Вышень и засопел. Норвуд почувствовал прикосновение ледяного клинка к затылку. — Дернешься, глотку перерву, и не погляжу, что нужный. Вышень говорил будто в сторону, но клинок перехватил кожаный шнурок, который и удерживал кляп. А заодно уж и кожу вспорол. Кровь выпустивши. Жрец тотчас обернулся. Верхней частью тела. Нижняя осталась неподвижна. А вот лицо... «Извини», — сказал Вышень, руки поднимая. «Я ненарочно. Нервничаю вот». Извелся весь сидичи. «Долго нам тут? А то ведь и людям маятно. Вона заговариваться стали». Сейчас еще глупостей всяких в голову понаберут. — Вроде тех, что ты в уши брата влил. Тихо осведомился жрец. На языке россов он говорил столь же хорошо, как на родном. — Я... Вышень взгляд отвел. — Пускай. Моя госпожа добра, она простит тебе неверие. Потом. Норвуд почему-то не поверил. И не только он. «Говори!» Вышень подкрепил слово пинком, и что-то острое впилось в ребра. Острое и холодное. Оно скользнуло чуть ниже, уйдя в мягкую зелень мха, вспоров её и застыв. «Это ты говори!» Огрызнулся Норвуд, попытавшись перевернуться на другой бок. Магические путы давно ослабли, но вот заговорённая верёвка держала не хуже. Пока держала. «Зачем служить пошёл?» И снова пинок, а потом ещё один. Вышень обходил танцуя, дразня, заставляя поворачиваться за ним, пусть и без надежды успеть. Жрец же наблюдал за игрой некоторое время. «Помни, он живым нужен!» И злым, очень злым. «Будет!» — осклабился Вышень, и в руке его возник клинок. Другой он спрятался меж пальцев, чтобы вынырнуть и вновь уйти в рукав, а после появиться в другой руке, упасть, вспоров кожу на плече Норпуда. «Кровь сладко пахнет», — сказал Вышень доверительно, — выдирая клинок, ушедший в землю. «Так ты Козелковскому служишь?» «Ему», — согласился норвут. Клинок описал полукруг, чтобы разодрать шкуру вдоль хребта. Порез был длинным, кровящим, но не глубоким. Боль? Боли норвут почти не ощущал, как и злости. «Почему?» — он предложил. «А ты согласился?» «Почему нет?» «Хм, и вправду. А если я предложу?» В третий раз клинок лишь пригладил кожу, вновь отварив кровь, которая лилась на землю тонкими струйками. «У меня уже есть хозяин». «Зря. Хозяйка лучше. Хозяйка добрая». «Почему-то сказано было с насмешкой». И умная. Всех перемудрила. Они думают, что сами, но на деле всё будет иначе. Заговор. Заговор. Согласился Вышень, мазнув взглядом по фигуре жреца, который замер, вглядываясь куда-то вдаль. Что увидел, что почуял. Ещё какой заговор? Соберутся бояре славные, чтобы порядки вернуть, а у царя три сына, четыре даже, но четвёртый мал ещё. Старший невесту выбирает, решил возродить обычай древний. Но кого бы не выбрал, прочий обидятся, Особенно обидятся, если вдруг с прочими невестами несчастье приключится. «Ты многое слышишь». сказал жрец, не отворачиваясь от белых стен дворца, которые высились совсем рядом. Неужели там не чуют этой волшбы? Многое. Не стал спорить Вышень, прервав свой танец. Он опустился на пятки. Еще бы говорить позволено было. А разве запрещают? Хм. А разве может сын против слова отцовского пойти? Хороший сын. Я хороший сын. Сказано это было с немалой тоской. Но ты свей, умрешь, тебе можно сказать. Ведьмы на царевича морок наведут, невест проклянут. А проклятие это по всему-то дворцу расползется. И случится там смута, умов помрачения. А там и до бунта недалече. Все погибнут, кроме маленького, которого можно будет и оженить с правильной невестой. Это с той, которой ты служишь? Не я, отец. И ты клятву давал, напомнил жрец, отворачиваясь, и поморщился. Плохо. Что клятву давал? Нет, другое, спешить надо бы на. «Тогда спеши!» — рявкнул Вышень, вскакивая. «Спеши! Делай, что должно! Твори свою проклятую волшбу! Знаешь, на чём она? На крови невинных дев и на муках их!» И снова сел на пятки. Замер ненадолго, а после принялся раскачиваться взад и вперёд. «Твари! Твари одни кругом!» «И я не лучше!» Совесть — тяжкое бремя. Это Норвуд по себе знал. И, перевернувшись на спину, попытался ухватить серебряную рыбку клинка. Времени у него осталось немного. «Я тоже тварью стал!» — сказал Вышень и поднялся. «Из-за таких вот она притянула». «Много говоришь!» «Так заткни!» Бышень застыл, глядя на жреца, но тот лишь усмехнулся. «Люди, ваши смешные страстишки!» «Госпожа использовала низкорождённых, дабы получить то, что было ей обещано». «Кем?» «И госпожа исполнит давний договор. Даже если ты человек...» Этого не желаешь. Но коль тебе противно то, что ты делаешь, то выбор есть. Какой же? Ты можешь сам взойти на мой камень. Добровольная жертва имеет большую силу. И Норвуд готов был поклясться, что жрец сказал это вполне серьезно. «Возможно, тогда мне понадобится меньше жизней». «Я...» Но если ты не готов, то сядь и помолчи, Отвлекаешь. И он вновь вернулся к котлу, в котором все так же лениво булькало черное варево. Норут оскалился, но княжич едва заметно покачал головой. Не время. Он произнёс это лишь губами: Жди. Чего или? кого? Их он учуял издали. Всё же то ли заклятие было таким, то ли за долгие годы его, Норвуда, человеческое обличье переняло некие способности от волчьего. Но ветер донёс запах цветов, и крови, боли, палёной плоти, страха. Норвуд подобрался. а следом жрец замер, прислушиваясь к чему-то. Уж не к тому ли, как дрожит покров мира, готовый расколоться? Тихо выругался кто-то сзади. Вышень же положил руку на рукоять меча, и лицо его перекривилось. Впрочем, выражение это величайшего отвращения и, пожалуй, страха, исчезло за мгновение до того, как мир раскололся таки, выпуская людей. Первым шёл ещё один жрец в тёмных одеждах, схожий с первым, словно брат родной. Он ступал осторожно, босыми ногами по камням и опирался на длинный посох. За ним, торопливо, будто боясь отстать, ступал боярин в богатых одеждах, разве что без шубы. но и без неё он потел, прел и трясся. За ним же, почти след в след, шла женщина в тёмном платье, на котором поблёскивали редкие искры драгоценных камней. Женщина была не молода и не стара. Лицо её бледное казалось вылепленным из тумана. Губы оттопырены, щёки обвислы. Тёмные нити бровей едва касались друг друга, перечеркнув высокий лоб. Волосы женщина прятала под тёмным покрывалом, а уж поверх покрывала лежал венец золотой. Следом за нею ступала сгорбленная старуха, державшая в руках тонкую верёвку. А уж за ней к верёвке этой привязанные следовали девицы. «Я пришла!» — сказала женщина, и голос её заставил всколыхнуться зверя внутри. Волк осклабился, зарычал и... Испугался. Своего зверя Норвуд хорошо изучил. «Да, госпожа!» Жрец поклонился. «И второй тоже!» «Боги! Боги милосердные!» Залопотал боярин, старательно отводя взгляд. «На милость вашу уповаю!» «Заткнись!» Произнесла женщина, без злости и ярости, скорее уж так, как отмахиваются от докуки. «Иди вон, сядь!» И указала на край поляны. А затем взгляд её остановился на норпуте, и бледные губы растянулись в жалком подобии улыбки. «Гость! Гость, госпожа!» — согласился жрец, разгибаясь. Старуха меж тем дернула за веревку, и девицы послушно одна за другой ступили на поляну. Она же, обойдя их связанных, каждую тыкнула пальцем, заставив сесть. И подчинились. Замороченные, похоже на то, не плачут, не стенают... не пытаются вырваться, сидят, улыбаются чему-то и жутко становятся от этой улыбки. «Незваный гость хуже татарина, так, кажется, здесь говорят. А, Зимослав?» «Да, госпожа». Боярин втянул голову в плечи и глаза прикрыл. И его страх Норвуд тоже слышал, хоть и понять не мог, чем же вызван он. Женщина была опасна. Это Норбуд чуял звериной частью своей натуры. Но она не обладала силой. Тогда почему? Она же, присев рядом, разглядывала Норбуда. А он заставил себя глядеть в тёмные её глаза, чёрные, что омуты. «Гадаешь?» — спросила она и поднялась. «Гадай! Вечер близится!» Она огляделась. «К вечеру всё должно быть готово!» «Да, госпожа!» — хором ответили жрецы. И Норвуд вместе с ними поглядел на солнце, которое, перевалив за полдень, как-то слишком уж стремительно неслось к пропасти. «Мы и так слишком долго ждали!» Это было сказано уже не Норвуду, но услышал и не только он. Мелко затрясся боярин, словно разом осознавши, что и его-то живым с поляны не выпустит. Сильнее прочего побелел вышень, и пальцы его сроднились с рукоятью меча, который, как Норвуд понимал, был здесь бесполезен. И лишь девицы, чья кровь должна была скрепить заговор, Сидели всё так же неподвижны, неживы.